Глава 16. Нам не приходится ждать полуночи, чтобы сбежать из школы Спенс. Все настолько устали после ярмарки, что я слышу храп и громкое сопение даже в коридоре. Но мы трое чувствуем себя куда бодрее обычного. Мы в предвкушении. Мы собираемся в большом холле. Я снова пытаюсь вызвать дверь света. Но, похоже, у меня опять ничего не получится. Я чувствую, как радостное ожидание Фелисити и Энн переходит в отчаяние поэтому я решаю выбрать другой путь. Идемте, говорю я и веду своих подопечных на лужайку перед школой. Ночь кажется живой, дышащей, полной возможностей. Безоблачное небо подмигивает тысячами звезд, Они как будто подстрекают нас. Луна устроилась среди них, толстая и довольная. Я протягиваю руку и мысленно вызываю дверь. От брулящей во мне энергии рука дрожит. Тайный портал появляется перед нами, светясь. Такой же, как прежде. и Я вздыхаю с облегчением. «Чего мы ждем? спрашивает Фелисити, усмехаясь. Мы наперегонки бежим к двери, врываемся в светящийся коридор и выходим в сферах. Рука об руку, мы идем по тропе между камнями, стараясь, чтобы нас никто не заметил. Высматриваем признаки опасности. «О, твари зимних земель!» Нараспев произносит Фелисити, когда мы приближаемся к пограничным землям. «Выходите! Где вы там прячетесь?» эн шикает на нее. «Я не... я не думаю, что нам стоит». «Да разве ты не видишь, что они исчезли? Или с ними что-то случилось? Может быть, когда Джемма забрала магию из храма и пришел конец?» «Тогда почему Пип...» Я резко умолкаю. «Потому что она не одна из них!» — огрызается Фелисити. Мы подходим к колючей изгороди, окружающей пограничные земли. На этот раз мы с большей легкостью избегаем ее ловушек и пробираемся сквозь заросли, даже не отцарапавшись. «Ухут! Ухут!» Крик разносится по всему синеватому лесу. Бесси Тиммонс и Мэйсатор с палками в руках выскакивают из-за деревьев. Фелисити взвизгивает. «Вам незачем так делать!» — говорит она. «Это всего лишь мы». «Осторожность не помешает», — отвечает Бесси. «Я не желаю терпеть их фамильярность», — шепчет мне Фелисити. «Их ульгарность тоже». Пиппа машет нам рукой, высунувшись из окна башни. «Эй!» «Не уходите! Я спускаюсь! Пипа!» Фелисити спешит к дверям замка. Мерси открывает, приветствуя нас. Замок кажется немного более аккуратным, чем в прошлый раз. Тут сделали небольшую уборку. Полы подметены, разожжён огонь в очаге. Стало почти уютно. Даже лианы не выглядят такими пугающими. Смертельно ядовитые цветы вспыхивают пурпором на фоне осыпающихся камней. В комнату вбегает Пиппа. «Я увидела вас у ежевичной стены. Я секунды считала, дожидаясь, пока вы сюда дойдете. 232, если хотите знать». Пиппа снова одета в лохмотья, но в остальном выглядит чудесно. Похоже, магия задержалась с ней, что кажется мне удивительным, потому что когда я одариваю магии Фелисити или Энн, она держится в лучшем случае несколько часов. Ты просто сияешь, восклицает Фелисити, обнимая Пиппу. Та бросает на меня застенчивый взгляд. Да, должно быть это от радости, что я снова воссоединилась с моими подругами, потому что я чувствую себя совершенно чужой среди здешних девушек. О, Джема, ты не поможешь мне добавить дров в огонь? Конечно, отвечаю я, делая вид, что не замечаю удивленного взгляда Фелисити. Пиппа ведёт меня за гобелены, в старую церковь. «Ну, как ты?» — спрашиваю я. Губы Пиппы дрожат. «А как я должна быть? Я обречена жить здесь вечно. Вечно оставаться в одном и том же возрасте, в то время как мои подруги будут взрослеть и забудут обо мне». «Мы не забудем о тебе, Пиппа», — возражаю я, но и сама чувствую, что это слишком похоже на ложь. Пипа кладёт ладони на мою руку. «Джема, я снова ощутила магию, и это дает мне надежду. Но она уже ускользает». Пипа показывает на свое потрёпанное платье. «Ты можешь дать мне еще? Столько, чтобы мне хватило духа на то время, пока я пытаюсь примириться с судьбой. Прошу тебя! Я... я не могу делать это вечно». Запинаясь, говорю я. Я боюсь того, что случится, вне зависимости от того, что я выберу. Я и не просила тебя делать это вечно. Пипа берёт из чаши высохшую ягоду и кладет ее в рот, скривившись. Да и в любом случае, ты ведь сама это предложила. Пожалуйста, Джемма. Для меня это означает целый мир. Если уж я должна терпеть это место… Она смахивает слезы. Я чувствую себя последней дрянью, а не подругой. При всем том, что я постоянно твержу о возможности изменить что угодно, почему я так беспокоюсь насчет Пиппы? Если я смогла так сильно изменить ее, разве это не означает возможность нового мира, новой надежды без границ? «Дай мне руки», — говорю я, и Пиппа обнимает меня. «Я этого не забуду», — говорит она, целуя меня в щеку. Но тут же хмурится. «А ты не можешь на этот раз дать мне побольше, чтобы она подольше продержалась?» «Я не могу управлять тем, как долго продержится магия», — объясняю я. «Я ведь только еще учусь ее понимать». Мы берёмся за руки, и снова между нами возникает связующая нить. Я чувствую все, что чувствует Пиппа. Я вижу ее в чудесном бальном платье, радостно танцующей с подругами». Кружащийся в объятиях Фелисити, непрерывно смеющийся. Однако под всем этим, в глубине, есть что-то еще что-то тревожащее. И я прерываю контакт. Ну вот говорю я, надеюсь, что она не заметит нервозности в моем голосе. Пиппа вскидывает руки над головой и облизывает губы, начавшие розоветь. Изменения в ней теперь происходят быстрее, и они более сильные. Глаза Пиппы сияют. Ведь я прекрасна? Ты самая прекрасная девушка на свете. Говорю я. И это чистая правда. О, Джема, спасибо тебе. Она снова обнимает меня, как благодарный ребенок. Я поддаюсь ее чарам. Всегда рада помочь Пиппа. Пиппа несется в центральный холл. Ее взгляд горит. Дорогие мои! Бесси встает, будто Пиппа, ее горячо обожаемая повелительница. «Мисс Пиппа, ты выглядишь потрясающе!» «Я и чувствую себя потрясающе, Бесси! По сути, я переродилась! Смотри!» Она кладет ладони на шею Бесси, и под ними внезапно возникает изумительная камея на бархатной ленте. «Поверить не могу!» — вскрикивает Бесси. «Да, я обладаю магией!» Говорит Пиппа, оглядываясь на меня. «Мне ее даровала Джемма. В ней теперь скрыта вся сила сфер». Фелисити бросается ко мне и целует в щеку. «Я так и знала, что ты сделаешь что-нибудь для нее, шепчет она. Девушки задают мне миллион вопросов. Откуда взялась эта магия? Как она действует? Что она может? Мне и самой хотелось бы все это знать. Отвечаю я, качая головой. Иной раз она воистину велика, а иногда я ее едва ощущаю, и, похоже, надолго она не задерживается. А ты можешь и нам ее дать? спрашивает Мэй. Ее глаза сверкают, как будто я в силах изменить для них все. Я. Я, пожалуй, бормочу я, я вдруг понимаю, что не хочу отдавать слишком много магии. «Что, если моя сила от этого уменьшится? Что, если я потом не смогу помочь подругам в нашем мире?» Фабричные девушки смотрят на меня, не отводя глаз. Бесси Тиммонс, наконец, фыркает. «Нет, конечно, она не захочет делиться с нами». «Это неправда», — возражаю я, но в глубине сердца понимаю, что она не так уж и ошибается. «Но почему бы и им тоже не получить частичку магии?» Не потому ведь, что они работали на фабрике. И не потому, что говорят не так, как я, что у них простонародный выговор. «Мы ведь не леди, как они, Бесси!» кротко произносит маленькая Венди. «Нам и ждать этого не следует». «Да, вам не следует этого ожидать», говорит Фелисити таким тоном, как будто обращается со слугами. Пипа подпрыгивает, топча выросшие на полу сорняки. «Да я сама дам тебе магию, Мэй! Ну-ка, протяни руки!» «Что-то я ничего не чую», — говорит Мэй через несколько мгновений. «Я радуюсь, что они все не могут ощутить мое облегчение. Похоже, магией могу распоряжаться только я». На лице Пипа отражается разочарование. «Ну, похоже, она досталась только мне. Если бы я могла, моя дорогая, я бы с тобой поделилась». «Я знаю, что ты так бы и сделала, мисс Пиппа», — говорит упавшая духом Мэй. «Мне становится стыдно. Глядя на ужасные ожоги и плачевное состояние девушек, как я могу быть настолько чёрствой, чтобы отказать им в капельке счастья?» «Хорошо. Давайте немножко повеселимся, пока мы здесь. Ладно?» Я соединяю руки с их руками. Только Венди отказывается, заявляя, что не хочет играть». Вскоре все до краев полны сияющей силы, и даже стены не могут выдержать наш ликующий крик. Они потрескивают и стонут, и только лиана не дает им рухнуть. Фелисити и Эйн показывают девушкам, как превратить их изодранные юбки в роскошные шелковые платья, расшитые бисером и украшенные кружевом, как те, что поступают из лучших парижских магазинов. Веселятся все, кроме Венди. Она сидит в углу, съёжившись прижав колени к груди. Я сажусь рядом с ней на холодный, поросший сорной травой пол. «В чем дело, Венди?» «Мне страшно», — говорит она, крепче обхватывая ноги. «Чего ты боишься?» «Боюсь желать слишком многого, мисс». Она вытирает нос рукавом. «Ты сказала, это не может длиться вечно. ну что, если я... попробовав...» По грязной щеке сползает слеза. «Что, если я не смогу вернуться к тому, что есть?» «Моя учительница как-то раз сказала, что мы вообще не можем вернуться к прежнему. Мы можем только двигаться вперед. Говорю я, повторяя слова Мисмур, когда она была еще для меня мисс Мур, а не цирцеей. «Ты не должна этого делать», — Венди кивает. «Может, и мне можно получить капельку? Не слишком много?» Я передаю ей чуть-чуть магии. И когда чувствую, как она отшатывается от меня, сразу останавливаюсь. Итак, Венди, с чего хочешь начать? С бального платья? Рубиновых серёг? Или тебе хочется принца? Я тяжело сглатываю и касаясь ее невидящих глаз. Или я могла бы попробовать... Да, мисс, пожалуйста. Я накрываю ее глаза ладонью и направляю магию к цели. Как оно... Начинаю я. Губы Венди сжимаются в тонкую линию. «Прости, мисс». «Ты ничего не видишь?» Она качает головой. «Было слишком дерзко надеяться». «Надеяться можно всегда», — возражаю я. «У меня тяжело на сердце. Вот и первое ограничение магии. Она, похоже, не может исцелять». «Хочешь что-нибудь еще, «Что угодно?» «Я тебе покажу?» Говорит она и берет меня за руку. Нащупывая дорогу, она выводит меня наружу. Идёт вокруг замка как маленькая травянистой лужайке, тронутой морозом. Она опускается на колени, прижимает ладони к земле. Под ее руками вырастает прекрасная белая роза. Лепестки по краям обведены кроваво-красным. Венди глубоко вдыхает. Осторожная улыбка трогает ее губы. «Она здесь?» «Да», — говорю я, — «она прекрасна. Мама продавала розы в пабе. Мне всегда нравилось, как они пахнут». Маленький рыжеватый кролик скачет мимо, обнюхивая траву. «Вэнди», — шепчу я, — «замри». Я смахиваю ини из пучка горьких трав и протягиваю траву кролику. Удивлённый, он подбирается ближе, и я хватаю его. «Потрогай». Я опускаю его на землю рядом с Венди. Она гладит теплую шкурку, и ее лицо освещается улыбкой. «Как мы его назовем? спрашиваю я. «Нет, ты сама должна дать ему имя», — возражает Венди. «Отлично». Я смотрю на сморщенный нос зверька. «В нем есть что-то благородное и надменное. Думаю, мистер Дарси». «Мистер Дарси, мне нравится». Я сооружаю клетку из веток, лиан и небольшого количества магии и сажаю кролика в нее. Венди хватает клетку так, словно в ней заперты все ее самые прекрасные мечты. Хотя нам и тяжело прощаться, наше время подходит к концу. Мы должны возвращаться в свой мир. Мы обнимаемся, давая друг другу обещание увидеться завтра. И Пиппа с девушками провожают нас до самой ежевичной стены. Мы идем к тайной двери. Земля вдруг содрогается от стука лошадиных копыт. «Бежим!» — кричу я. «Быстрее!» «В чем дело?» — спрашивает Энн. Мы мчимся со всех ног. Отвечать некогда. «Они нас отрезают от двери!» — кричу я. «В сад!» Мы бежим еще быстрее, а всадники преследуют нас, и нам, конечно же, от них не уйти. Когда впереди показывается река, Они нас окружают. «Примени магию!» — умоляет Фелисити. Но я настолько испугана, что не могу управлять силой. Она просто несется сквозь меня, и я падаю на колени. Величественные кентавры выходят из-за высоких папоротников. Впереди тот, которого зовут Криостусом. Он не любит смертных вообще, и в особенности ему не нравлюсь я. «Привет, жрица! Мне казалось, ты должна была навестить мой народ». «Да, я и собиралась это сделать!» — лгу я. Он складывает мускулистые руки на широкой груди и окидывает меня презрительным взглядом. У него очень густые брови, а узкая маленькая бородка кажется чем-то вроде запятой под широкой бессердечной улыбкой. От него пахнет землей и потом. «Ну, разумеется, ты собиралась». «Всё готово, высокая госпожа!» «Я прямо сейчас доставлю тебя к Филону!» Из-за поворота реки появляется Гаргона. Я понимаю, что она приложила ко всему этому руку. Гаргона хочет, чтобы я создала, наконец, союз племён. Любой ценой. «Ну вот видишь, мы как раз туда и собирались!» Говорю я кентавру и бросаю на Гаргону многозначительный взгляд, на который она не обращает внимания. Она опускает крыло борт не сводя пристального взгляда с Кентавра. Криостус пропускает Фелисити и Энн, но мне преграждает дорогу. Он наклоняется к моему уху, от хриплого шепота кожа покрывается мурашками. Придашь нас, жрица, и очень об этом пожалеешь». Когда я поднимаюсь на палубу, Фелисити отводит меня в сторонку. «Мы действительно должны куда-то идти с этим козлом-переростком?» Я вздыхаю. «А что, у нас есть выбор? А что, если они намерены создать союз прямо сейчас? До того, как у нас появилась возможность что-то изменить?» Спрашивает Энн. Я понимаю, что она говорит обо всей своей жизни. «Это всего лишь обсуждение», — говорю я подругам. «Пока что ничего не решено. Магия все еще только наша». «Очень хорошо», — кивает Фелисити. «Но, пожалуйста, давай не будем там задерживаться. И мне не хочется сидеть рядом с Криостусом. Он слишком мерзок». Мы плывем по реке, изо всех сил стараясь не замечать Криостуса и его кентавров, которые следят за каждым нашим движением, как будто мы можем спрыгнуть с корабля и убежать. Наконец Горгона минует знакомый поворот к лесу, где живут местные народцы. Занавес светящейся воды скрывает их остров. Корабль раздвигает этот занавес. Мы проплываем сквозь прохладный свежий туман. Он оставляет на коже драгоценные капли, превращая нас в золотых девушек. Потом туман поднимается. Мы видим зеленеющий берег, к которому подступает лес. Густые травы выглядят заманчиво, как пуховая постель. Когда наш массивный корабль причаливает, Лесные ребятишки прекращают игры и подходят поближе, разинув рты, глядят на ужасающее чудо — Гаргону. Гаргоне не нравится их внимание. Она поворачивается к детворе и заставляет змеи на голове подняться и зашипеть. Змеи тянутся к любопытным. Красные раздвоенные языки выскакивают из-за острых зубов. Дети визжат и бегут под деревья. «Не очень-то это любезно с твоей стороны», — бронюя Гаргону. Я все ещё злюсь из-за того, что она донесла Филону о нашем приходе. «Злодеи!» — отвечает Горгона шипящим голосом. «Не лучше жаб. Это всего лишь дети? Мне при рождении не досталось материнского инстинкта!» — бормочет Горгона. Змеи успокаиваются. Горгона закрывает глаза и больше не произносит ни слова. Плавающие в воздухе огоньки, что живут в лесу, мигают нам, манят, зовут за собой. Они ведут нас между высокими деревьями, от которых пахнет рождественским утром. От пряного аромата у меня начинает течь из носа. Наконец мы добираемся до хижин под соломенными крышами. Какая-то женщина с кожей цвета сумерек тяжело бредет мимо нас. Она тащит ведра с радугами водой. Она замечает мой взгляд. И представьте. Мгновенно меняется, вдруг превращаясь в мою копию. «Джема!» — вскрикивает Энн. «Как ты это сделала?» — спрашиваю я. Очень странно видеть саму себя не в зеркале. Женщина улыбается. Моя улыбка на другом лице. И снова изменяет вид, превращаясь в копию Фелисити с точно такими же пухлыми губами и очень светлыми волосами. Фелисити это совсем не веселит. Она поднимает камень и подбрасывает его на ладони. «Прекрати немедленно или пожалеешь!» Женщина возвращается к первоначальному виду. Резко, хрипло хихикнув, она поднимает полные блеска ободейки и уходит. На краю деревни нас встречает Филон. Это существо представляет собой нечто среднее между мужчиной и женщиной. У него длинное худощавое тело и темная пурпурная кожа. Сегодня филон одет в плащ из сочных весенних листьев, и глубокий оттенок подчеркивает зелень его больших миндалевидных глаз. Так значит, ты наконец-то пришла, жрица? Я уже решил было, что ты о нас забыла. Я ничего не забыла, бормочу я. Рад это слышать говорит Филон, переглядывая с Криостусом. «Нам было бы очень неприятно думать, что ты не более добра к нам, чем те жрицы Ордена, которые приходили до тебя». «Я пришла». «Хватит обмениваться любезностями!» — рычит Криостус. «Мы идем за гибким, грациозным Филоном в низкую хижину с соломенной крышей». Ту самую, где встретились с ним впервые. Здесь все так, как я запомнила. На полу лежат толстые тюфяки из золотистой соломы. В комнате еще четыре кентавра из полдюжины лесных жителей. Я не вижу среди них Аши или еще кого-нибудь из неприкасаемых. Но, возможно, они уже идут сюда. Я сажусь на тюфяк. Я видела неподалеку женщину, которая прямо у меня на глазах меняла вид. Как она это делает? Филон наливает в серебряный кубок красную жидкость. «А, Ниэлла. Да, она у нас, меняющая облик». «Меняющая облик?» — повторяет Энн. Она с трудом пробирается между тификами и дважды валится на меня, пока, наконец, не находит ровное место в середине. «Мы все обладали способностью приобретать разные формы». Это нам неплохо помогало в вашем мире. Мы могли становиться существами из фантазий смертных. Иногда смертные желали последовать за нами в этот мир, чтобы стать нашими игрушками. Но это не нравилось Ордену и Братству Ракшана». Филон говорит все это без сожаления или раскаяния. «Вы похищали смертных из нашего мира». «Ужасаюсь я». Филон делает глоток из кубка. «У смертных всегда был выбор, и они сами хотели пойти с нами». «Вы их зачаровывали!» Тонкие губы Филона дергаются в усмешке. «Они сами хотели быть зачарованными». Филон вообще-то был нашим союзником, но то, что я узнала, тревожит меня. Я пытаюсь понять, кому, собственно, дала обещание. Эта сила во многих из нас умерла от того, что ею не пользовались. Но в некоторых, как в Ниэле, она сохранилась. Сумеречная женщина входит в хижину. Она переводит взгляд с нас на Филона, потом на Криостуса, и что-то говорит Филону на их языке. Филон отвечает на нем же, и женщина... Подозрительно покосившись на меня, садится рядом с Креостусом. Она кладет руку ему на спину и перебирает мягкую шерсть. Филон в два длинных шага пересекает комнату и устраивается в большом кресле из пальмовых листьев. Это странное существо достает откуда-то трубку и курит, пока его глаза не становятся нежными и стеклянными. «Мы должны обсудить будущее сферы, жрица». «Мы оказали тебе помощь, когда ты в ней нуждалась. Теперь мы ждём вознаграждения». «Пора создать союз», — громыхает Криостус. «Мы должны пойти к храму и там соединить руки. Тогда магия будет принадлежать всем нам, и мы станем жить так, как сочтем нужным». «Но есть и другие соображения», — говорю я. Мысль о том, что здешние жители уводили к себе смертных ради развлечения, не дает мне покоя. «Какие соображения?» — спрашивает Филон, вскинув бровь. «Неприкасаемые!» — напоминаю я. «Где они? Им тоже следует быть здесь». «Неприкасаемые!» — Ньела сплевывает. «Ба!» Филон резко выдыхает и комнату затягивает туманом. «Я посылал за ними. Они не пришли. И, насколько я знаю, не придут». «Почему?» «Они страшатся перемен», — отвечает Филон. «Они привыкли служить, не задавая вопросов». «Они просто трусы!» — ревёт Крёстус. «Они всегда были рабами Ордена, эти грязные болячки. Я бы вообще очистил от них сферы, если б мог». «Криостус!» — укоризненно произносит Филон. Он предлагает кентавру трубку. Тот фыркает и отталкивает ее. Филон безмятежно делает новую затяжку. Потом ещё. И, наконец, вся комната заполняется крепким пряным ароматом, от которого кружится голова. «В сферах живет много разных племён, жрица. Тебе никогда не привести их к согласию». «Откуда нам это знать, если ты даже не сказал неприкасаемым о нашей встрече?» Обвиняющим тоном произносит Фелисити. Филон выпускает клуб дыма прямо ей в лицо. Фелисити кашляет, а потом скидывает голову, ожидая еще порции странного аромата. «Придётся поверить мне на слова», — отвечает ей Филон. Криостус беспокойно мечется по комнате. Да почему мы должны делиться с этим сбродом? С неприкасаемыми? Отбросы Ордена. Хилые трусы. Они заслужили свою судьбу. Ниела сидит рядом с Филоном и гладит шелковистые волосы существа. Пусть докажет свою преданность нам. Вели ей прямо сейчас отвести нас к храму. Я не стану соединять с вами руки, пока не поговорю с Сашей. Возражаю я. От дыма язык у меня слегка заплетается. Криостус вспыхивает гневом. Он пинает копытом какой-то столик, и тот разлетается в щепки. «Опять сплошные увертки, Филон! Когда ты, наконец, поймешь, что тебе не удастся договориться с этими ведьмами? Они заберут всю магию себе, а нас к ней не подпустят!» — шипит Ниела. Криостус смотрит на нас так, словно готов топтать в пыль. «Нам надо было раньше о себе позаботиться!» Нело таращится на меня. «Она предаст нас так же, как все другие! Откуда нам знать, что она уже не договорилась с Орденом?» съят! Голос Филона сотрясает хижину. Стены дрожат. Все сразу утихают и съеживаются. Крёстус склоняет голову. Филон выпускает очередной огромный клуб дыма, и смотрит на меня кошачьими глазами. «Ты обещала поделиться с нами силой, жрица. Ты берешь назад свое слово?» «Нет! Конечно же нет!» — говорю я. Но я ни в чём не уверена. Я боюсь, что слишком быстро доверилась этим существам и слишком много им наобещала. Я только прошу дать мне еще немного времени, чтобы лучше разобраться в сферах и в моих обязанностях. Нела скалится. Ей нужно время, чтобы организовать заговор против нас. Криостус подходит ко мне. Он огромен и устрашающий. Я пока могу вам предложить временную магию. Говорю я, чтобы как-то их задобрить. Небольшой дар — знак доброй воли. «Дар?» — огрызается Криостус. «Это не то же самое, что владеть ею. Быть одаренным не то же самое, что стать обладателем». «Мы что, должны вымаливать у тебя магию, как вымаливали у Ордена?» «Я не Орден!» — возражаю я. Я вся дрожу. Взгляд Филона холоден. Ты так утверждаешь. Но становится все труднее и труднее понять разницу. «Я... я хочу только помочь. Нам не нужна твоя помощь», — фыркает Ниела. «Мы хотим получить свою законную долю». Мы хотим наконец-то сами управлять своей жизнью. «Мы могли бы иметь больше, нежели чуть-чуть жрица», — говорит Филон. «Но делай то, что должна. Мы дадим тебе время». «Но, Филон!» — взрывается Ниела. «Мы дадим тебе время», — повторяет Филон. Он в упор глядит на Ниелу. Она отступает к Криостусу, сжигая нас взглядом. «Но я не буду чувствовать себя спокойно до тех пор, жрица», — продолжает Филон. «У меня есть долг перед моим народом, так что скоро мы опять встретимся, как друзья или как враги». «Но ты ведь не собираешься объединяться с этими ужасными тварями?» — спрашивает Фелисити, «когда мы идем между высокими деревьями к берегу реки и Гаргония». А что я могу поделать? Я дала им слово. Да, теперь я об этом сожалею. Мысли у меня такие же туманные, как горизонт. Движения замедленные. Я вдыхаю свежий запах листвы, чтобы выгнать из головы пряный дым трубки Филона. Неужели они действительно тайны похищали смертных? Спрашивает Эн. Это как раз из тех кровожадных историй, которые она обожает коллекционировать. Ужасно. Дивай, — говорит Фелисити, — они недостойны того, чтобы делиться с ними магией. Они же будут ею злоупотреблять. Я в полной растерянности. Если бы я не обменялась рукопожатием с Филоном, я бы превратила в своих врагов и лесной народ, и те племена, что его поддерживают. А если я поделюсь с ними магией, они могут оказаться недостойными доверия. Джемма. Я очень давно не слышала этого тихого голоса. У меня падает сердце. На тропе стоит матушка, все в том же синем платье. Она широко раскидывает руки. «Джемма, милая!» «Мама?» — шепчу я. «Это ты?» Она светло улыбается. Потом улыбка переходит в смех. Её тело меняется, расплывается становится чем-то совсем другим. И вот я уже смотрю на Ниелу. Она хихикает, прикрыв рот длинными, похожими на стебли травы, пальцами. «Джемма, милая!» Голос моей матери исходит из горла вот этого отвратительного маленького существа. «Зачем ты это сделала?» — кричу я. «За тем, что я могу это делать!» — отвечает Ниела. «Не вздумай повторить!» — рявкаю я. «А то что будет?» — дразнит она. Меня начинает покалывать пальцы от прилива магии. Через несколько секунд сила уже несется сквозь меня, как бурная весенняя река. Все тело дрожит от этой царственной энергии. «Джемма!» Фелисити удерживает меня, обхватив руками. «Я не могу погасить волну. Я должна выпустить ее на свободу». Мои руки сами собой поднимаются к плечам Фелисити. И магия течет в мою подругу без предупреждения, без контроля. Её терзают изменения. Вот она, королева, валькирия, воин в кованой кольчуге. Фелисити падает на четвереньки, жадно хватая ртом воздух. «Фелисити, ты в порядке?» Я бросаюсь к ней, но не дотрагиваюсь. Я боюсь. «Да». Трудом произносит она тонким голоском. еще раз меняется и, наконец, становится сама собой. Я слышу, как за моей спиной смеется Ниела. «Это уж слишком, жрица. У тебя что-то с головой. Лучше позволь управляться с магией кому-нибудь, у кого больше опыта и искусства. Я была бы рада избавить тебя от непосильной ноши». «Фелисити», — говорю я, не обращая внимания на Ниелу. Прости, пожалуйста, я не смогла с этим справиться. Ин помогает Фелисити встать. Фелисити прижимает руки к животу, как будто ее ударили под ложечку. Слишком много перемен, и слишком быстро, чуть слышно говорит она. Я была не готова. Прости, повторяю я и кладу руку Фелисити себе на плечо, чтобы поддержать ее. Не ела хрипло хихикает. «Жрица!» Когда я оборачиваюсь, она становится моей копией. «Скажи-ка, как ты будешь сражаться, если ты ничего не видишь?» «Как ты, Фелисити?» — спрашиваю я. Мы спешим по земляному коридору в слабо пульсирующем свете. «Лучше, смотри». Она превращается в девицу-воина. Ее доспехи сверкают. «Может, мне носить это как новую форму школы Спенс?» Думаю, не стоит. Мы проходим сквозь дверь, на лужайку. Все мои чувства обострены. Здесь кто-то есть. Я прижимаю палец к губам, подавая знак подругам. «Что такое?» — шепчет Энн. Я крадусь вокруг восточного крыла. Смутная фигура ускользает в тени. И меня переполняет страх. Нас могли заметить. «Кто бы это ни был, он ушел, говорю я. «Ну давайте-ка поскорее ляжем в кровати, пока нас действительно не поймали».